Глава пятьдесят «Больше никогда». И вот Мелиши удалился в свой шатер и принял решение уничтожить приносящих пустоту на завтра. Но ночью следовало заняться иной военной хитростью, связанной с исключительными способностями узакователей. Из-за спешки он никак не мог записать случившееся, оно относилось к самой природе вестников — их божественным обязанностям. Только узакователи могли взывать к этому символу. Из слов Сияния, глава 30, страница 18. — Элокар, капитан Каладин, человек чести! — орал далинар указывая на Кэла, который сидел поблизости. — Только он отправился на помощь моим сыновьям! — Да, это его работа, — огрызнулся Элакар. Бывший мостовик тупо слушал прикованный к стулу в покоях Далинора в его военном лагере. Они не отправились во дворец, Каладин не знал почему, и были только втроем. «Он оскорбил великого лорда перед всем двором!» — возмущался Элокор, расхаживая вдоль стены. «Посмел вызвать на дуэль человека, который настолько выше его по положению, что в дыру между ними поместилось бы целое королевство!» «Он был во власти момента», — сказал Далинар. «Элокар, будь благоразумен. Каладин только что помог одержать победу над четырьмя осколочниками». «На дуэльной площадке, где его помощь была к месту», — ответил Элокар, вскинув руки. «Я по-прежнему не согласен с тем, чтобы Темноглазым было позволено сражаться на дуэли с осколочниками. Если бы ты меня не удержал, нет уж, дядя, я не стану его поддерживать». «Не стану и все тут! Обычные солдаты, вызывающие на дуэль наших самых высокопоставленных и важных генералов? Да это же безумие!» «Я сказал правду», — прошептал Каладин. «Не звука!» — заорал Элокар, остановившись и ткнув пальцем в его сторону. «Ты все погубил! Мы потеряли шанс прижать Садаса!» Адалин его вызвал. «Садас ведь не может проигнорировать это?» «Конечно, не может!» — завопил Элокар. — Он уже ответил! Кал нахмурился. — Адалину не удалось припереть его к стенке, — объяснил Далин, глядя на юношу. Едва покинув арену, Садас прислал весточку. Он согласен драться с Адалином на дуэли. — Через год! — Через год? Адалин ощутил пустоту в желудке. — К тому времени, как истечет год, дуэль, скорее всего, уже не будет иметь никакого значения. — Он выскочил из удавки, — простонал Элокор заламовые руки. — Нам так нужен был тот момент на арене, чтобы прижать его, чтобы под угрозой позора принудить к битве. Ты украл этот момент, мостовик! Калодин опустил голову. Хотелось встать, чтобы быть с ним лицом к лицу, но мешали цепи. Холодные кандалы на лодыжках, приковывавшие его к стулу. Он помнил такие оковы. «Вот чего ты добился, дядя!» — бросил Элокар, поставив раба во главе нашей гвардии. «Клянусь, Буря, о чем ты думал? А я о чем думал, когда позволил тебе подобное?» «Элокар, ты видел, как он сражается», — негромко сказал Далинар. «Он хорош!» «Проблема не в его навыках, а в его дисциплине!» Король скрестил руки на груди. «Казнь!» Каладин вскинул голову. «Что за вздор ты несешь?» — возразил Далинор, шагнув к стулу Келла. «Таково наказание за клевету на великого лорда!» — парировал Элокар. «Таков закон!» «Ты король, и можешь простить любое преступление», — напомнил Далинар. «И не говори мне, что на самом деле хочешь увидеть этого человека повешенным, после того, что он сегодня сделал!» «И ты мне помешаешь?» — уточнил Элокар. «Я не потерплю подобного, в этом не сомневайся». Монарх пересек комнату, подошел к Далинору. На миг они забыли про Каладина. «Я... король?» — спросил Элокар. «Разумеется». «Из твоего поведения это не следует. Дядюшка, тебе придется принять одно решение. Я не намерен и дальше позволять тебе править...» «Превращай меня в марионетку!» «Я не...» «И я решил, что мальчишку казнят!» «Что теперь скажешь?» «Скажу, Элокер, что, попытавшись сделать это, ты получишь врага в моем лице». Даленор напрягся. «Только попытайтесь меня казнить», — подумал Каладин. Только попытайтесь. Некоторое время двое сверлили друг друга взглядами. Наконец Элокар отвернулся. «Тюрьма! Как надолго?» — спросил Далинар. «Пока я не решу, что с него хватит», — отрезал король, махнув рукой и быстро направился к выходу. В дверях он остановился и с вызовом посмотрел на Далинара. «Ладно», — согласился великий князь. Король ушел. Лицемер! Прошипел Каладин. Он сам настоял, чтобы вы поставили меня во главе его гвардии, а теперь винит вас. Далинор вздохнул и опустился на корточки рядом с Каладином. Сегодня ты сотворил чудо, защитив моих сыновей. Ты оправдал мою веру в тебя перед всем двором. Несчастью, потом ты все испортил. «Он предложил мне награду!» — огрызнулся Каладин, поднимая закованные руки. «И я ее получил, кажется!» Он предложил награду Адалину. «Солдат, ты знал, что мы затеяли. Ты слышал об этом плане во время совещания сегодня утром. Ты обменял его на собственную мелочную месть!» а «Амарам, я не знаю, почему ты сочинил эту историю про Амарама!» перебил Далинар, «Но пришла пора прекратить. Я проверил твои слова после того, как ты мне рассказал ее. Семнадцать свидетелей сообщили, что Амором заполучил свой осколочный клинок всего лишь четыре месяца назад. К тому моменту, согласно записям, ты уже давно был рабом». «Ложь!» «Семнадцать человек», — повторил Далинар, — «светлоглазых» и темноглазых, а также слово того, кого я знаю не один десяток лет. Солдат, ты не прав. Ты совершил грубую ошибку. — Если он такой честный, — прошептал Келл, — почему не бросился на помощь вашим сыновьям? Князь медлил с ответом. — Хотя какая разница? Капитан опустил голову. — Вы позволите королю отправить меня в темницу? — Да. — подтвердил Далинор, вставая. — У Элокера тяжелый характер. Когда он остынет, я тебя вытащу. Пока что для тебя так будет лучше. Появится время на раздумья. Им придется постараться, чтобы запихнуть меня в темницу. — негромко предупредил бывший мостовик. — Да ты меня хотя бы слушал! — внезапно взревел князь. Кэл отпрянул, вытаращив глаза, А Далинор наклонился к нему, побагровев, и схватил за плечи, словно собираясь встряхнуть. «Разве ты не почувствовал, что надвигается на нас? Разве ты не видел, как все в этом королевстве ссорятся из-за пустяков? У нас нет на это времени! У нас нет времени на игры! Прекрати ребячество и сделайся наконец-то солдатом!» Ты отправишься в тюрьму, причем с радостью. Это приказ. Или ты теперь не подчиняешься приказам? Я начал Каладин и не смог продолжить. Далинор встал, потирая виски. Я уж было решил, что мы загнали Садаоса в угол. Подумал, мы сможем подсечь его и спасти это королевство. Теперь я не знаю, что делать. Он повернулся и направился к двери. «Спасибо, что спас моих сыновей!» Он ушел, и Каладин остался один в холодной каменной комнате. Тораль Садас с грохотом распахнул двери в свои покои, прошел к столу и уперся ладонями в столешницу. Князь смотрел на щель в центре, оставшуюся после того, как он всадил туда клятвенник. Капля пота шлепнулась на стол прямо рядом с дыркой. Торль как-то умудрялся не дрожать, возвращаясь в безопасный военный лагерь, и сумел нацепить улыбку. И не выказал и капли тревоги, даже когда диктовал жене ответ на вызов на дуэль. И все это время где-то на задворках сознания кто-то смеялся над ним. Далинар. Далинар почти его обставил. Если бы вызову ничто не помешало... Садас быстро очутился бы на арене лицом к лицу с человеком, который только что победил не одного, но четверых осколочников. Он сел, не потребовал вина. Вино заставляло забывать, а Садас хотела это запомнить. Запомнить навсегда. Какое удовольствие он получит, когда однажды вонзит в грудь Далинару его собственный меч. Буря-свидетельница. Подумать только. Торль почти пожалел своего бывшего друга, и теперь тот выкинул такой фортель. Когда он успел стать таким ловким? — Нет, — возразил себе Садас, это не ловкость. Это удача, чистое и простое везение. Четыре осколочника. — Как? Даже с учетом раба-помощника очевидно, что Адалин наконец-то возмужал и начал превращаться в того, кем его отец был когда-то. Это приводило Садаса в ужас, потому что тот Далинор, черный шип, сыграл очень важную роль в завоевании королевства. «Разве ты не этого хотел?» — спросил себя Садас. «Вновь разбудить его». «Нет. Истинная правда заключалась в том, что Садас не желал возвращения Далинора. Он жаждал убрать старого друга со своего пути и мечтал об этом вот уже много месяцев хоть и внушал себе иное. Через некоторое время дверь в кабинет отворилась, и внутрь скользнула Ялой. Увидев, что он погружен в раздумья, она остановилась у входа. «Подними по тревоге всех осведомителей», — велел Садас, возводя глаза к потолку. «Всех шпионов, все источники какие есть. Ялой, отыщи мне что-нибудь. Я хочу причинить ему боль». Она кивнула. — А после, — продолжил Садас, — придет время задействовать убийц, которых ты внедрила. Он должен убедиться в том, что Дали в и страдает. Должен всем показать его сломленным, раздавленным, а потом завершить игру. Вскоре за Каладином прибыли солдаты. Этих людей он не знал. Они не без уважения освободили его от цепей, приковывавших к стулу, но оставили кандалы на руках и ногах. Один даже удостоил его поднятым кулаком, словно говоря, будь сильным. каладин опустил голову и, шаркая, ногами проследовал за ними через весь лагерь на глазах у солдат и письмоводительниц. Он заметил в толпе и людей в форме четвертого моста. Вскоре они достигли лагерной тюрьмы Далинора, где солдаты отбывали срок за драки и другие проступки. Это было маленькое, почти лишенное окон здание с толстыми стенами. Каладина поместили в отдельном крыле, в камеру с каменными стенами и дверью из стальных прутьев. Перед тем, как запереть, кандалы с него не сняли. Он опустился на каменную скамью. Спустя время в камеру проникла Сил. — Так заканчивается доверие светлоглазым, — сказал Каладин, пристально глядя на нее. — Больше никогда Сил. Каладин. Он закрыл глаза, лег на холодную каменную скамью и отвернулся. Его снова посадили в клетку. Интерлюдии. Храдунья Z. Интерлюдия. Крадунья с З. Эшеной. Интерлюдия девятая. Крадунья. Крадунья впервые в жизни собиралась ограбить дворец. Опасное дело она затеяла. Не потому, что могли поймать, а потому, что после того, как обворуешь какой-нибудь ледащий дворец, чего дальше делать-то? Она влезла на наружную стену и окинула взглядом угодья. Все внутри — деревья, камни, здания — отражало звездный свет странным образом. В самом центре поместья торчало, похожее на луковицу, строение, точно пузырь на поверхности пруда. Вообще-то большинство зданий были такой же круглой формы, частенько с небольшими выпирающими из верхушки выступами. Ни одной прямой линии во всем дурацком местечке, только изгибы да изгибы. Компаньоны-крадуньи вскарабкались на стену и таращились вниз. Они пыхтели, шуршали, шумели, в общем, те еще звуки. Шестеро, предположительно, старшие воры, даже на стену забраться как следует не умеют. «Сам бронзовый дворец», — выдохнул Хукин. «Бронза?» «Так это из нее тут все сделано», — поинтересовалась крадунья, оседлавшая стену. «Выглядит, как скопище титик». Мужчины ошеломленно уставились на нее. Они все были азирцами с темной кожей и волосами. Она же Реши, с островов на севере. Ей мать так сказала, хотя Крадунье не довелось побывать в тех местах. «Чего-чего?» — изумленно спросил Хукин. — Титьки! — проговорила крадунья, махнув рукой. — Видишь, вроде как тетка лежит на спине, а эти штучки наверху соски. Типчик, который тут все построил, похоже, много времени провел без бабы. Хукин повернулся к одному из своих компаньонов. При помощи веревок они поспешно спустились обратно и принялись совещаться шепотом. — Дворцовые угодья в этой части выглядят пустыми, как и обещал мой осведомитель, — сказал Хукин. Он командовал всей бандой. Насяру у Хукина был такой, словно за него еще в младенчестве схватили и дернули очень-очень сильно. Кратунья удивляло, что он не задевал людей, когда крутил головой. — Все заняты выборами нового верховного Акасикса, — добавил Максин. — У нас действительно может получиться. Мы ограбим бронзовый дворец прямо перед носом у визирей. А Э. это не опасно? — спросил племянник Хукина. Подросток, с которым природа обошлась весьма жестоко, не забыла ни про лицо, ни про голос, ни про тощие ноги. — Сыц! резко оборвал его Хукин. — Нет, — вмешался Тигзик. — Мальчик не зря осторожничает. Это будет очень опасно. Тигзик считался в банде умником, потому что мог сквернословить на трех языках. — Ну, правда ведь, сущий ученый! Он носил цветастые наряды, в то время как почти все прочие довольствовались черным цветом. Будет хаос, продолжил Тигзик, потому что во дворце сегодня куча народу и суета, но также и опасно. Много-много телохранителей, и все, скорее всего, будут подозревать друг друга. Тигзик был в возрасте, и Крадунья из всей банды хорошо знала только его. Она не могла произносить его имя, это к на конце когда кто-то произносил его правильно, звучало, как мучительный кашель. Потому она звала его просто Тик. — Тик-зик, — сказал Хукин. — Ага, — словно поперхнулся. — Ты же сам предложил. Не говори мне, что остыл. — Я не выхожу из дела. Только прошу быть повнимательнее. Крадунья наклонилась к ним, сидя на стене. — Хватит спорить, — скомандовала она. — Шевелитесь, я голодная. Хукин посмотрел вверх. «А ее-то мы зачем притащили?» «Она полезная», — возразил Тигзик. «Сам увидишь». «Да она же просто ребенок. Она девушка. Ей по меньшей мере двенадцать». «Не двенадцать!» — огрызнулась крадунья, нависая над ними. Все задрали головы, глядя на нее. «Не двенадцать!» — повторила она. «Двенадцать — несчастливое число». Она подняла руки. «Мне вот столько». «Десять?» — уточнил Тигзик. «Это столько, значит?» «Ну да». «Десять!» — она опустила руки. «Если я не могу показать число на пальцах, оно несчастливое. И столько ей было вот уже три года. Выкуси!» «Много же существует несчастливых возрастов», — веселясь пробормотал Хукин. «Это точно!» — согласилась Крадунья. Она снова окинула взглядом дворцовые угодья, потом обернулась и посмотрела в ту сторону, откуда они пришли. На город. «По одной из улиц, что вели дворцу, шел человек». Его темная одежда сливалась с ночной тьмой, но серебряные пуговицы поблескивали всякий раз, когда он проходил мимо фонаря. — Вот буря, — подумала она, ощутив, как по спине пробежали мурашки. — Я все-таки не смогла оторваться. Она оглядела мужчин внизу. — Так вы идете со мной или нет? — Потому что я ухожу. Она перекинула ногу через верхнюю часть стены и спрыгнула во двор. Там присела, ощущая холодную землю. — Ага, металл. Кругом сплошная бронза. Если уж богатею чего-нибудь в голову втемяшиться, то держись. Когда парни наконец-то перестали ссориться и полезли на стену, из тьмы вырос тонкий извилистый пучок лос и приблизился к крадунье. Он был похож на небольшой ручеек пролитой воды, текущий по полу. Тут и там из лос проглядывали кусочки чистого хрусталя, точно кристаллы кварца в темной породе. Они были не острыми, но гладкими, как полированное стекло, и не излучали буря свет. Лозы росли очень быстро и, свиваясь друг с другом, образовали узор, похожий на лицо. — Госпожа, — обратилось оно, — разве это благоразумно? — Приветик, пустоносец, — сказала крадунья, оглядывая окрестности. — Я не пустоносец, — возмутилось существо, — и вы это знаете. Просто, просто прекратите так говорить. Крадунья ухмыльнулась. «Ты мой ручной пустоносец. Никакая ложь этого не изменит. Я тебя поймала. Больше никакого воровства душ. Мы сюда не за душами пришли. Так, ради маленькой кражи, от которой никому не будет вреда». Лицо из лос, Спрэн называл себя Виндель, Вздохнула. Крадунья метнулась по бронзовой земле к дереву, которое, конечно, тоже было из бронзы. Хотя Хукин выбрал для их проникновения в поместье самую темную часть ночи, междулуние, но звездного света в такую безоблачную ночь хватало, чтобы осмотреться. Виндель догнал девочку, оставляя небольшой след из лоз, который остальные, похоже, не видели. Лозы вскоре затвердевали, словно ненадолго превращаясь в натуральный хрусталь, а потом рассыпались в пыль. Девочку сообщники время от времени замечали, но самого Виндля не видели. Я спрем, начал Виндель, — часть гордого и благородного циц, — оборвала его крадунья, выглядывая из-за бронзового дерева, за которым обнаружилась дорога. Мимо проехала карета с открытым верхом, везя каких-то важных азерских типов. Сразу видно по одеяниям — свободные просторные мантии с широченными рукавами и узорами. Один крикливее другого. Они все выглядели детишками, что забрались в родительский гардероб. Впрочем, шляпы ништяк. Воры последовали за ней, двигаясь со сносным проворством. На самом деле они не были так уж плохи. Пусть даже не знали, как надо взбираться на стену. Все собрались вокруг нее, и Тигзик выпрямился, поправляя наряд, имитацию того, что носили богатые песцы, которые работали на государство. Здесь, в Азире, только труд на государство был по-настоящему важным занятием. Про всех остальных говорили, что они обособленные чтобы это словечко не означало. «Готов?» — спросил тигзик Максина, тоже одетого в роскошный наряд. Максин кивнул, и оба двинулись вправо, направляясь к дворцовому саду из вояний. Предполагалось, что все важные шишки уже прогуливаются там, обсуждая, кто станет следующим верховным. «Да чего же опасная работенка? Последним двум отрубил бошки какой-то тип в белом и со осколочным клинком. Самый недавний верховный — Не протянул и двух ледащих дней. Когда Тигзик и Максин ушли, Крадунья оставалось переживать лишь за четверых. Хукина, его племянника и двух тощих братьев, которые мало разговаривали и все время щупали ножи под куртками. Крадунья не любила таких, как они. Воры не должны оставлять трупы, это слишком просто. Зачем лезть из кожи вон, совершенствуя ловкость, если можно убить любого, кто тебя заметит? «Ты же можешь провести нас внутрь?» — уточнил Хукин, обращаясь к Радунье. Она картинно закатила глаза и стремительно метнулась по бронзовому двору, главному дворцовому зданию. «Ну, вылетай, Титька!» Виндель ветвился по земле рядом с ней, оставляя лозный след, из которого тут и там торчали кусочки чистого хрусталя. Спрэн был гибким и быстрым, точно угорь в полете. Только вот он на самом деле не двигался, а рос в нужном направлении. Ну и странные они, эти приносящие пустоту. «Вы ведь понимаете, что я не сам вас выбрал», — проворчал он, и среди лос на ходу возникло лицо. Его речь имела странный эффект. Остававшийся позади след обрел вид череды застывших лиц. Рот вроде как двигался, потому что Виндель успевал быстро расти и держался рядом с крадуньей. «Я бы предпочел почтенную Матрону Ириали, бабушку-успешную садовницу, но нет». — Круг потребовал избрать вас. — Она посетила старую магию, — сказали они. — Наша мать ее благословила, — сказали они. — Она молоденькая, и мы сможем ее воспитать, — сказали они. — Что ж, им-то не приходится терпеть. Заткнись, пустоносец, — прошипела крадунья, прильнув к дворцовой стене. — А не то я искупаюсь в благословенных водах и отправлюсь послушать священников. Может, устрою изгнание нечистой силы. Девочка медленно продвигалась вдоль стены, пока не сумела заглянуть за ее изгиб, и заметила дозорных стражей в узорчатых жилетах и шапках с длинными секирами. Воровка посмотрела вверх на стену, та выдавалась прямо над ее головой, словно камнепочка, а потом постепенно сужалась. Гладкая бронза, не за что ухватиться. Она подождала, пока дозорные отвернутся, и прошептала Виндлю. — Ну ладно, делай, что я скажу. «Я не подумаю. Еще как подумаешь. Я тебя поймала, прямо как в сказках». «Я к вам сам пришел», — парировал Виндель. «Все ваши силы происходят от меня. Вы хотя бы слушали, когда...» «Вверх!» — скомандовала крадунья, взмахнув рукой. Спренд вздохнул, но подчинился и пополз вверх по стене широким извилистым узором. Крадунья прыгнула на него, схватилась за маленькие отростки из злос, которые цеплялись к поверхности благодаря тысячам разветвленных усиков с присосками. Виндль плелся впереди нее, создавая что-то вроде лестницы. Это оказалось нелегко. Да, это было жуть как трудно из-за выступа из малюсеньких ручек Виндля, но у крадунья получилось забраться почти на самый верх купола, где имелись окна, выходящие во двор. Она бросила взгляд в сторону города. Ни следа человека в черной форме. Может, он все-таки потерял ее след. Девочка повернулась к окну и осмотрела его. В красивой деревянной раме красовалось очень толстое стекло, хоть окно и было обращено на восток. Несправедливо, что Азимир так хорошо защищен от великих бурь. Они должны жить с ветром, как все обычные люди. — Надо это запустоносить, — велела крадунья, указывая на окно. — Надеюсь, вам понятно, — буркнул Виндель, — что хоть вы и себя мастерицей-воровкой, всю работу делаю я. — Ты еще и жалуешься за двоих, — парировала она. — Как нам пройти сквозь это? — Семена есть. Девчушка кивнула и запустила руку в карман. Потом в другой. Потом в задний. — А, вот же они. Она вытащила горсть семян. — Я могу воздействовать на материальную сферу лишь в самой незначительной мере, — известил Виндель. — Значит, вам придется использовать инвеституру, чтобы... — крадунья зевнула. — Использовать инвеституру, чтобы она зевнула еще шире. Ледащие пустоносцы не понимали намеков. Виндель вздохнул. — Рассыпьте семена вдоль рамы. Воровка так и сделала. Бросила горстку семян на подоконник. «Ваша связь со мной дарует два основных класса способностей», — предпринял новую попытку Виндель. Первый – манипуляцию с трением. Вы уже не издевайте на меня». «Открыли. Мы его успешно используем вот уже много недель, и пришла пора познать второй — силу роста. Вы пока не готовы для того, что когда-то называли восстановлением, исцелением». Крадунья прижала ладонь к семенам и призвала свою круть. Она не понимала, как это у нее получалось. Получалось и все тут. Это началось примерно тогда же, когда впервые появился Виндель. В те дни он не разговаривал. Девочка вспоминала их с некоторой тоской. Кисть ее руки слабо засветилась белым светом, точно от кожи пошел пар. Семена, которых коснулся свет, начали прорастать быстро, Лозы вырвались из них и червями юркнули в трещины между окном и рамой. Растения росли по ее воле, издавая сдавленные напряженные звуки. Стекло треснуло, а потом окно взяло и чпок открылось. Крадунья ухмыльнулась. «Хорошо», — похвалил Виндель. «Может, все-таки получится из вас, танцор. У нее заурчало в животе. «Когда она ела в последний раз?» Еще? Использовала много крути, когда упражнялась чуть раньше. Наверное, надо было стащить что-нибудь съедобное. По правде, не так уж она крута на голодный желудок. Девочка скользнула внутрь через окно. Иметь при себе приносящего пустоту было полезно, однако она все еще сомневалась, что получила свои способности от него. Пустоносец просто обязан был что-нибудь в этом духе наврать. Крадунья поймала его. Тут все без дураков. Использовала слова. У приносящего пустоту не было тела, не заправду. Чтобы поймать такое существо, надо использовать слова. Все это знали. Так же, как проклятие побуждали зло отыскать того, кто их произносил. Крадуньи пришлось достать сферу, бриллиантовую марку, ее счастливую, чтобы как следует осмотреться. Стены маленькой спальни затянули тканью, Полы застелили коврами, и все украшено множеством замысловатых узоров, в основном золотых и красных. Для азирцев эти узоры были всем. Они заменяли слова. Девочка выглянула из окна. Ей, похоже, удалось спрятаться от мрака. «Дядьки в черном и серебряном, с бледным полумесяцем родимого пятна на щеке, человека с мертвыми безжизненными глазами». Он ведь не мог проследовать за ней от самой Марабетии. Это же половина континента, но, по меньшей мере, четверть. Успокоив себя, она сняла веревку, намотанную вокруг талии и плеч, привязала к двери встроенного шкафа, потом спустила конец из окна. Веревка натянулась, когда мужчины начали карабкаться вверх. Поблизости, обвиваясь вокруг одного из столбиков кровати, вырос Виндель. Крадунья услышала доносившиеся снизу голоса. «Ты это видел?» Она забиралась просто так. Тут же не за что держаться. Как? Циц!» Это был Хукин. Пока парни один за другим вскарабкивались по стене, Крадунья проверила шкафы и полки. Когда все оказались внутри, воры втянули веревку и как могли закрыли окно. Хукин изучил лозы, которые она вырастила из семян на раме. Крадунья сунула голову в нижнюю часть гардероба, высматривая что-нибудь. «Ничего нету в этой комнате. Одни тапки плесневелые». — Ты и мой племянник. Останетесь в комнате, — велел Хукин. — Мы втроем обыщем соседней спальне, Скоро вернемся. — Наверное, соберете целый мешок плесневелых тапок, — пробурчала крадунья, выбираясь из гардероба. — Невежественное дитя, — поприкнул ее Хукин, ткнув пальцем в гардероб. Один из его помощников хватал обнаруженные внутри туфли и наряды и запихивал все в мешок. — Одежду будем продавать охапками. Мы именно это и искали. — А как насчет настоящих богатств, — поинтересовалась Крадунья, — сфер, драгоценностей, предметов искусства. Ее само они мало интересовали, но она считала, что в них нуждается Хукин. «Их слишком хорошо охраняют», — пояснил Хукин, пока два его сообщника быстро паковали всю одежду в комнате. «Разница между успешным вором и мертвым вором в том, что первый знает, когда удрать с добычей. Сегодняшний улов позволит нам жить в роскоши год или два. Этого достаточно». Один из братьев выглянул за дверь в коридор, кивнул, и все трое скользнули наружу. «Жди сигнала», — напомнил Хукин племяннику и отпустил дверь, которая почти закрылась за ним. Тигзик и его сообщник внизу должны были контролировать, не поднимет ли кто-нибудь тревогу. Если что-то пойдет не так, они слиняют и подадут сигнал свистом. Племянник Хукина присел у окна и прислушался, явно серьезно относясь к своему поручению. На вид ему было лет шестнадцать. Да уж, несчастливый возраст. — Как ты сумела забраться по стене? — спросил парнишка. — Находчивость, — ответила крадунья. — И плевки. Он хмуро уставился на нее. — Я владею даром волшебного плевка. Похоже, он ей поверил. — Вот придурок. — Тебе, наверное, здесь все странно, — поинтересовался он, — вдали от твоего народа. Она выделялась. Прямые черные волосы до талии. Девочка носила их распущенными. Загорелая кожа, круглое лицо. Каждый с первого взгляда опознавал в ней реши. «Не знаю», — бросила крадунья, неспешно направляясь к двери. «Никогда не жила среди своих». «Ты не с островов?» не, «Выросла в Рал Лориме. «В городе теней?» «Ага». «Там?» «Ага». «Как и говорят». Она сунула нос за дверь. Хукина и других след простыл. Коридор был из бронзы, стены и все такое, но с красно-синим ковром посередине, испещренным узорами в виде маленьких лос. Стены украшали картины. Она распахнула дверь настежь и вышла. — Крадунья! — племянник Хукина кинулся к ней. — Нам велели ждать тут. — И? — И мы должны ждать тут. Мы же не хотим, чтобы у дяди Хукина были неприятности. — Зачем собираться во дворец, если ты не хочешь неприятностей? — она покачала головой. Старики, что с них взять? Здесь должно быть роскошно, раз вокруг столько богатеев. И еда тут наверняка вкусная. Крадунья тихонько выбралась в коридор, и рядом вырос Виндель. Интересное дело, племянник пошел следом. Девочка думала, что он останется в комнате. — Мы зря это делаем, — пробормотал парень, когда они миновали чуть приоткрытую дверь, за которой кто-то шуршал. Хукин и его люди занимались дурацким грабежом. — Так вернись. — прошептала крадунья, добравшись до широкой лестницы. Внизу сновали туда-сюда слуги, даже парочка паршунов. Но она не заметила никого в мантии. «Где все важные шишки?» «Читают заявление», — пробубнил позади нее парнишка. «Заявление?» «Ну да. После смерти Верховного визири, песцы и арбитры получили шанс заполнить надлежащие бумаги, чтобы подать заявление и попытаться занять его место». «Вы определяете императора по... заявлению?» — изумленно спросила Крадунья. «Да, и с этим связано очень много канцелярской работы. И еще сочинение. Сочинение должно быть очень хорошим, чтобы получить эту работу. Клянусь, вы чокнутые. А в других государствах что лучше? С их кровавыми войнами за престол. А так у каждого есть шанс». Даже самый малозначимый чиновник может собрать документы. Даже обособленный может оказаться на троне, если постарается как следует. Такое уже бывало. Безумие, — сказала девчонка, которая болтает сама с собой. К не бросила на него резкий взгляд. — Не притворяйся, что это не так, — предупредил юноша. — Я видел. Ты говоришь с пустотой, словно там кто-то есть. — Как тебя звать? — Гокс. — Ого! Ну так вот, Го. «Я говорю сама с собой не потому, что чокнутая. А почему? Потому что я крутая!» Она спустилась по ступенькам, дождалась перерыва в потоке слуг и метнулась к кладовке по другую сторону коридора. Гокс выругался и кинулся следом. Крадунью подмывала использовать круть, чтобы быстро скользнуть по полу, но, по правде, пока она в этом не нуждалась. Да и Виндель все время пилил ее за слишком частое использование крути и угрожал худосочием, что бы это ни значило. Она шмыгнула к кладовке, используя лишь обычное проворство, и пробралась внутрь. Гокс успел проделать то же самое за миг до того, как она закрыла дверь. Позади них на сервировочной тележке звякнула обеденная посуда. Места едва хватало для двоих. Гокс шевельнулся. Вызвав новое звяканье, и она пихнула его локтем. Он замер, и тут по коридору прошли два паршуна с большими винными бочками. — Тебе надо вернуться наверх, — шепнула ему крадунья. — Это может быть опасно. — О, забраться в королевский дворец, забери его буря, опасно? — Спасибочки, я бы сам не догадался. — Я не шучу, — пробормотала крадунья, выглядывая из кладовки. — Возвращайся наверх и уходи, когда вернется Хукин. Он-то бросит меня, не моргнув глазом. Как и ты, наверное. Кроме того, она не хотела показывать круть, когда рядом Гокс. Начнутся вопросы, поползут слухи. Она ненавидела и то, и другое. Девочка мечтала в кои-то веке пожить на одном месте, не испытывая необходимости сбежать. «Нет», — тихонько возразил Гокс. «Если ты собираешься украсть что-нибудь стоящее, я хочу быть в доле. Тогда, может быть, Хукин перестанет кидать меня и поручать всякую ерунду». «Хм, а он, выходит, не лишен отваги». Протопала служанка с большим подносом, заставленным тарелками. Доносившиеся от них запахи вызвали новый приступ урчания в животе у крадуньи. «Еда богатеев, какой аромат!» Крадунья проводила взглядом женщину, а потом выбралась из чулана и пошла следом. Сложновато провернуть дельца, когда за ней хвостом идет гокс. Дядя неплохо его обучил, но перемещаться по заполненному людьми зданию, оставаясь невидимым, нелегко. Служанка распахнула дверь, спрятанную в стене. Коридор для прислуги. Крадунья поймала створку перед тем, как та захлопнулась, выждала несколько ударов сердца, приоткрыла и скользнула внутрь. Узкий проход был плохо освещен и пахло в нем только что пронесенной едой. Гокс вошел следом за крадуньей, потом тихонько прикрыл дверь за собой. Впереди служанка исчезла за углом. Наверное, в дворце было множество таких коридоров. Позади крадуньи на дверной раме пророс виндель. Темно-зеленая, похожая на грибок-поросль лос, покрыла дверь, а потом стену рядом с нею. Он отрастил лицо посреди лос и вкраплений хрусталя и покачал головой. — Чуть не попались? — спросила крадунья. Он кивнул. — Здесь темно, нас трудно заметить. Пол вибрирует госпожа. «Кто-то идет сюда». Она с тоской глянула вслед служанки с подносом, оттолкнула Гокса и, распахнув дверь, снова выскочила в главный коридор. Гокс выругался. «Ты хоть понимаешь, что творишь?» «Нет», — бросила она и поспешно юркнула за угол прямиком в большой коридор, где на стенах чередовались зеленые и желтые самосветные лампы. К несчастью, прямо на нее надвигался слуга в жесткой черно-белой форме. Гокс встревоженно ойкнул и метнулся обратно. Крадунья же выпрямилась, сцепила руки за спиной и зашагала вперед, как ни в чем не бывало. Она уже почти миновала слугу, который, судя по форменной одежде, был важной персоной среди себе подобных. — Эй ты! — рявкнул он. — Это еще что? — Госпожа пожелала пирога, — сказала Крадунья, вздернув подбородок. — Ох, ради яйзера! Еду подают в садах, там есть пирог. — Не тот. — возразила Крадунья. — Госпожа желает с ягодами. Мужчина закатил глаза. — Кухня в другой стороне, — указал он. — Попытайся уговорить повариху, хотя она быстрее отрубит тебе руки, чем примет еще один особый заказ. Чтобы всех этих провинциальных письмоводительниц бурей унесло, про особые потребности в пище надо сообщать заранее, заполнив нужные бумаги. Он быстрым шагом ушел прочь, а Крадунья, сцепив руки за спиной, проводила его взглядом. Гокс выглянул из-за угла. — Я думал, нам конец. — Не говори глупостей, — бросила крадунья, спеша дальше по коридору. Опасная часть еще не началась. Коридор упирался в другой такой же, с тем же широким ковром по центру, бронзовыми стенами и светящимися металлическими лампами. Напротив обнаружилась дверь, из-под которой не просачивался свет. Девочка повертела головой, озираясь, и метнулась к двери, приоткрыла, заглянула внутрь и взмахом руки позвала Гокса. «Надо пройти по этому коридору», — прошептал Гокс, когда она прикрыла дверь, оставив узенькую щель. «В конце покои визирей. Они, скорее всего, пустые, потому что все в крыле Верховного совещаются». «Ты знаешь, где тут что?» — спросила она, присев на корточки в почти полной тьме рядом с дверью. Они были в маленькой гостиной, где среди теней виднелась парочка стульев и столик. «Ага», — подтвердил Гокс. «Я изучал карты дворца перед тем, как мы сюда пришли. А ты нет?» Она пожала плечами. «И я однажды тут побывал», — признался Гокс. «Смотрел, как Верховный спит». «Что ты делал?» «Он принадлежит всем. Участвуешь в лотерее, где победитель получает возможность прийти и посмотреть, как Верховный спит», — объяснил Гокс. «Они запускают новых людей каждый час». «Чего?» — По особым дням или как? — Нет, ежедневно. Еще можно понаблюдать, как он ест или занимается рутинными делами. Если с него упадет волос или он обрежет ноготь, разрешено сохранить это как реликвию. — Звучит жутковато. — Немного. — А где его комнаты? — спросила крадунья. — В той стороне, — ответил Гокс и указал налево, в противоположную сторону от визерских покоев. — Но не стоит туда идти. — Там визири и все важные шишки рассматривают заявление в присутствии Верховного. — Но он мертв. — Нового Верховного. — Так его еще не выбрали. — Ну да, все немного странно, — признал Гокс. В тусклом свете, проникавшем сквозь приоткрытую дверь, девочка видела, как он покраснел, словно осознав, насколько все чудно. — Вообще не бывает так, чтобы Верховного не было. Мы просто не знаем, кто он такой. Я хочу сказать, он жив, — И он уже верховный прямо сейчас, только его должны найти. Итак, так там его покои, а потому отпрыски и визири желают присутствовать, когда будет решено, кто он такой, даже если его самого не будет в комнате. — Бессмыслица какая-то! — Ничего подобного, — возразил Гокс. — Так работает государство! Все в подробностях описано в кодексах. И... Он умолк, когда крадунья зевнула. Азирцы бывали по-настоящему нудными, но этот, по крайней мере, понимал намеки. «В общем», — продолжил Гокс, — «все те, кто в садах, надеются, что их вызовут на личное собеседование, но до этого может и не дойти. Отпрыск не имеет права быть верховным, потому что он слишком занят тем, что посещает и благословляет деревни по всему королевству. Но визирь может, и у них традиционно самые хорошие заявления. Обычно одного из них выбирают». Покое Верховного, догадалась Крадунья. Туда понесли еду. — Ты как-то неровно дышишь к еде. — Я собираюсь съесть их ужин, — сказала она тихо, но уверенно. Гокс потрясенно моргнул. — Ты собираешься что сделать? — Съесть их еду, — повторила она. — У богатеев самая вкусная еда. — Но в покоях визирей могут быть сферы. — Ха, я все равно потрачу их на еду. Красть обычное было неинтересно. Ей требовался настоящий вызов. Последние два года она только и делала, что выбирала самые неприступные места. Потом забиралась туда и съедала чужие ужины. — Идем, — велела она, выходя за дверь и поворачивая налево к покоям Верховного. — Да ты впрямь чокнутая, — прошептал Гокс. — Не, мне просто скучно. Он посмотрел направо. — Я пойду в комнаты визирей. Как пожелаешь. Но я бы на твоем месте поднялась обратно. У тебя маловато опыта для таких вещей. Если мы разделимся, ты, скорее всего, попадешь в беду. Он поколебался, а потом шмыгнул в сторону визирских покоев. Крадунья закатила глаза. — Почему вы вообще отправились с ними? — поинтересовался Виндель, выбираясь из комнаты. — Почему просто не проникли внутрь самостоятельно? — Тигзик узнал про эти выборы, шмыборы, — объяснила девочка. — Он сообщил, что сегодня хорошая ночь для грабежа. «Я перед ним в долгу. Кроме того, я хотела быть здесь на случай, если он попадет в беду. Возможно, придется помогать. С чего вам беспокоиться?» «И действительно, с чего?» «Кому-то должно быть не все равно», — пробормотала она и двинулась по коридору. «Слишком мало сейчас тех, кому не все равно». «Вы так говорите, словно не обкрадываете людей». «Ну да, но от этого им не больно». «Госпожа, странные у вас понятия о морали». «Не глупи», — бросила крадунья. «Все понятия о морали странные». «Пожалуй, особенно для пустоносца». «Я не...» — она ухмыльнулась и ускорила шаг, направляясь к покоям Верховного. Она поняла, что добралась до них, когда заглянула в боковой коридор и обнаружила в дальнем конце стражей. «Ага, такая красивая дверь, точно императорская». Лишь сверхбогатые обзаводились разукрашенными дверьми. Только тот, у кого деньги сыплются из ушей, потратит их на дверь. Стражники были проблемой. Крадунья присела и еще раз выглянула за угол. Коридор, ведущий в комнаты Верховного, узкий, как переулок. Умно, по такому тайком не проберешься. И эти два стражника не из тех, кто засыпают от скуки. «У них на лицах написано, мы тут будем стоять и злобно глядеть». Спины такие прямые, словно кто-то им в заднице пометелки воткнул. Она посмотрела вверх, коридор был высоким. Богатеи любили все высокое. Были бы они бедными, построили бы еще один этаж, чтобы поселить тетушек и кузенов. Вместо этого богачи тратили пространство. Доказывали, что у них так много денег, что их можно транжирить впустую. «Ну, как таких не обчистить?» «Вот оно!» — прошептала девочка, указывая на небольшой декоративный карниз, который шел вдоль стены наверху. Он был недостаточно широким, чтобы по нему смог пройти кто-нибудь, кроме крадуньи. Но она, да, к счастью, ею и была. Наверху еще и тень. Люстры здесь висели низко, а зеркала направляли их сферный свет на пол и стены. «Мы идем наверх!» — сказала она. Виндель вздохнул. «Делай, что говорю, а не то я тебя подрежу!» «Вы меня подрежете?» «Именно!» «Это ведь звучало грозно, так?» Виндель пророс вверх по стене, создавая для нее зацепки. Лозы, которые он оставил позади себя в коридоре, уже начали исчезать, превращаясь в хрусталь и рассыпаясь в пыль. «Почему они тебя не замечают?» спросила вдруг крадунья. Она еще не интересовалась у него этим, хотя они столько месяцев провели вместе потому что тебя могут увидеть лишь чистой душой?» «Вы же не серьезно?» «Серьезно. Так легенды утверждают, и все такое». «Ох, теория сама по себе нелепая», — возразил Виндель. Он проговаривал слова из лозы рядом с нею. Несколько зеленых жгутиков двигались точно губы. «Уже хотя бы потому, что вы считаете себя чистой душой». «Я чиста». Ворчливо прошептала крадунья. «Я ребенок и так далее! Я так чиста забери меня буря, что чуть ли не рыгаю радугами!» Виндель снова вздохнул. Ему нравилось так делать, когда они достигли карниза. Он вырос вдоль карниза, сделав его чуточку шире, и крадунья ступила на него. Девочка осторожно проверила, может ли удерживать равновесие, и кивнула Виндлю. Он протянулся вдоль карниза, а потом повернул в другую сторону, пошел вверх и немного перерос ее. Там он начал расти горизонтально, чтобы дать ей возможность держаться. С дополнительным дюймом на карнизе и опорой для рук наверху она смогла двигаться боком, прижимаясь животом к стене. Девочка глубоко вздохнула и повернула к углу коридора, где стояли стражники. Она продвигалась туда медленно. Виндель мортался туда-сюда, давая ей опору для ног и зацепки для рук. Стражники не закричали, у нее получалось. «Они не видят меня», — сказал Виндель, прорастая рядом с нею, чтобы сотворить новую череду зацепок, «потому что я существую большей частью в сфере разума, хотя и перенес свое сознание в эту сферу. Я могу сделать себя видимым для кого угодно, если пожелаю, хотя это и нелегко для меня. У одних спренов это лучше получается, у других наоборот». «Конечно, как бы я ни проявлялся, никто не может ко мне прикоснуться, потому что в этой сфере мое тело практически неосязаемо». «Но я-то могу», — прошептала крадунья, дюйм за дюймом продвигаясь по коридору. «У вас это тоже не должно получаться», — с оттенком беспокойства проворчал он. «О чем вы попросили, когда навестили мою мать?» Крадунья не собиралась отвечать на этот вопрос, особенно с учетом того, что его задал приносящий пустоту «Забери его буря». В конце концов она преодолела весь коридор. Дверь была под нею. К несчастью и стражники тоже. — Похоже, госпожа, вы не очень-то хорошо все спланировали, — заметил Виндаль. Вы спрашивали себя о том, что будете делать, когда доберетесь сюда? Она кивнула. — И что же? — Ждать, — прошептала крадунья. — И они ждали. Крадунья прижалась лицом к стене, ее пятки нависали в футах в пятнадцати над стражниками, она не хотела упасть. Девочка была почти уверена, что крути хватит, чтобы выжить, но если ее увидят, игре конец. Придется бежать, и она останется без ужина. К счастью и к несчастью, ее догадка оказалась справедливой. На другом конце коридора появился стражник, запыхавшийся и весьма сердитый. Двое подбежали к нему. Он повернулся, указывая в другую сторону. Это был ее шанс. Виндель отрастил лозу, упавшую вниз, и краду не схватилась за нее. Она чувствовала торчащие между завитками гладкие и многогранные кристаллы. Воровка спустилась, скользя пальцами по лозе, и сжала пальцы, зависнув над самым полом. У нее было всего несколько секунд. «Поймали вора, который пытался ограбить визирские покои», — говорил новый стражник. «Возможно, их больше». «Будьте бдительны! Клянусь самим язером Не верится, что они посмели! В такую ночь!» Крадунья приоткрыла дверь в императорские комнаты и заглянула туда. Большой зал, мужчина и женщина за столом, никто в ее сторону не посмотрел. Она шмыгнула внутрь и стала крутой. Она пригнулась, бросилась вперед, и на миг пол, ковер и дерево под ним перестал ее притягивать. Девочка скользила словно по льду, не производя ни малейшего шума, и плавно пересекла десятифутовое пустое пространство. Ничто не могло ее удержать, когда она становилась такой скользкой. Ничьи пальцы не схватили бы ее, и крадунья могла нестись вечно. Мелькнула мысль, что она не остановится, если не погасит в себе круть. Будет скользить и скользить, пока не угодит прямо в океан. Буря бы его побрала. Она остановилась под столом, используя пальцы, они не были скользкими, а потом сняла скользкость с ног. Ее желудок жалостливо заурчал, ей требовалась еда, и очень быстро, иначе можно забыть про круть. «Вы каким-то образом находитесь отчасти в сфере разума», — сказал Виндель, свернувшись возле нее и приподняв сеть из ветвящихся лос, из которых можно было создать лицо. Это единственный ответ, позволяющий объяснить, почему вы можете прикасаться к спренам. И ваш обмен веществ напрямую превращает еду в бури свет». Она пожала плечами. Вечно он бормотал слова вроде этих. Ледащий пустоносец пытался сбить ее с толку. Что ж, сейчас она ему не ответит. Мужчины и женщины, стоящие возле стола, могли ее засечь, даже если не слышали Виндля. Еда была где-то рядом. Крадунья ее чуяла. «Но почему?» — продолжил Виндель. «Почему она дала вам этот невероятный талант? Почему выбрала ребенка? Среди людей есть воины, великие короли, умнейшие ученые, но вместо них она выбрала вас». Еда, еда, еда. Пахло потрясающе. Крадунья проползла под длинным столом, Мужчина и женщина наверху переговаривались очень обеспокоенными голосами. — Да, Алекси, ваше заявление вне всяких сомнений лучше. — Что? Да у меня только в первом параграфе три неправильно написанных слова. — Я не заметил. — Вы не заметили. Конечно, заметили. Но это бессмысленно, потому что сочинение Аксика явно лучше моего. — Не надо меня снова в это втягивать. Мы уже исключили мою кандидатуру. Я не могу быть верховным. У меня больная спина. У мудрейшего Ашна была больная спина, и он стал одним из величайших верховных у Эмули. Чушь, мое сочинение — полный бред, и вы это знаете. Виндель подвинулся к крадуньи. — Мать потеряла веру в ваш вид. Я это чувствую. Ей теперь на вас наплевать. А раз его больше нет... — Эти споры нам не к лицу, — проговорил властный женский голос. — Мы должны принять решение. Люди ждут. — Давайте выберем одного из тех дурней в садах. Их сочинения были чудовищными. Только поглядите, что Пандри написала поверх своего. Ух ты, я... я половину вообще не понимаю, но кажется, это очень оскорбительно. Это наконец-то привлекло внимание Крадуньи. Она подняла голову, прислушиваясь. — Хорошее ругательство? — Ну же, — подумала воровка, — прочитайте хоть парочку. — Придется выбрать одного из них, — проворчала другая женщина, явно из начальников. «Кадасиксы и звезды, ну и головоломка! Что нам делать, когда никто не желает стать верховным?» Никто не хотел стать верховным? Неужели у всей страны внезапно проснулся здравый смысл? Крадунья двинулась дальше. «Богатство — это весело и все такое, но руководить столькими людьми — чистейшая каторга!» «Возможно, нам стоит выбрать худшее заявление, — предложил кто-то. В этой ситуации оно укажет на самого умного заявителя». «Убито шестеро разных монархов», — проговорил еще один голос, новый. «За каких-то два месяца по всему Востоку погибают великие князья, религиозные вожди, а потом двух верховных убивают за одну неделю». «Вот буря. Я начинаю думать, что близится очередное опустошение». «Опустошение в лице одного человека. Да поможет я Эйзер тому, кого мы выберем». Это смертный приговор. Мы слишком долго тянулись с решением. Неделя ожидания безверховного вредят Азиру. Давайте просто выберем худшее заявление из этой стопки. Что если мы попадем на того, кто окажется по-настоящему ужасным? Разве наш долг не заключается в том, чтобы заботиться о королевстве, невзирая на риск для того, кого мы выбираем? Но, выбирая как следует, мы обрекаем наших лучших, подающих самые большие надежды на смерть от меча. Яэзер, помоги нам. Вот, Праскетит, молитва на ущении была бы весьма кстати. Нужно, чтобы сам Яэзер продемонстрировал нам свою волю. Возможно, если мы выберем правильного человека, он или она окажется под защитой его руки. Крадунья достигла конца стола, и, выглянув из-под него, заметила яства, разложенные на столике поменьше, в дальней части комнаты. Место было очень азирским. Повсюду извилистая вышивка. Ковры просто прекрасные. Наверное, какая-нибудь бедолага ослепла, пока их ткала. Темные краски и приглушенные огни. Картины на стенах. «Хм», — подумала крадунья, — «а вон той кто-то царапал лицо, пока не стер». «Ради вестников всей компании кто же мог так испортить прекрасную картину?» Что ж, к пиршеству никто приступать не собирался. У нее заурчало в желудке, но она ждала подходящего момента. И вскоре он настал. Двери открылись. Скорее всего, стражники явились доложить о воре, которого поймали. «Бедняга Гокс. Позже придется его вызволять. А теперь пришло время для еды». Крадунья упала на колени и при помощи своей крути сделала ноги скользкими. Девочка проехалась по полу и ухватилась за ножку стола с едой. От инерции ее плавно завернуло и занесло под стол. Она пригнулась, прячась за скатертью от людей в центре комнаты, и убрала с ног скользкость. «Отлично!» Крадунья вытянула руку и схватила со стола рогалик, откусила и заколебалась. Почему стало так тихо? Она рискнула выглянуть из-под скатерти. Прибыл он. Высокий озирец, с белым пятном полумесяцем на щеке. Черная форма с двойным рядом серебряных пуговиц, жесткий воротник серебряной рубашки. У его толстых перчаток тоже были воротники, которые доходили до середины предплечий. Мертвые глаза. Мрак собственной персоной. О, нет! «Что вы себе позволяете?» — гневно воскликнула одна из визирей. Женщина в такой же, как у всех просторной мантии, со слишком широкими рукавами. Ее шапка с другим узором впечатляюще контрастировала с мантией. «Я явился сюда», — сказал мрак, — «за воровкой». «Ты понимаешь, где находишься? Как смеешь ты прерывать у меня?» — перебил мрак. «Есть все документы». Его голос был полностью лишен эмоций. Ни раздражения от того, что ему бросили вызов, ни высокомерия или напыщенности, вообще ничего. Один из его прислужников вошел следом, человек в черном серебром, но не такой из украшенной формы. Он протянул хозяину аккуратную стопку бумаг. — Документы — это хорошо и правильно, — одобрила визирь. — Но констебль сейчас не время для... Крадунье бросилась на утек. Ее чутье наконец-то возобладало над изумлением, и она побежала, перепрыгнув через кушетку по пути к задней двери. Виндель полосой двигался рядом с нею. Она зубами оторвала кусок от рогалика. Еда ей понадобится. За этой дверью должна быть спальня, а в спальне окно. Она распахнула дверь, рванулась внутрь. Что-то ударило ее из темноты по ту сторону. Дубина обрушилась ей на грудь, Ребра затрещали, крадунья охнула от боли и упала на пол лицом вниз. Из темной спальни вышел еще один прислужник мрака. «Даже хаос», — проговорил мрак, — «можно предсказывать, если как следует его изучить». Его ноги протопали по полу позади нее. Крадунья стиснула зубы, сжавшись в комочек на полу. Слишком мало съела. Она была так голодна. Несколько кусочков, которые успела проглотить, работали внутри ее. Воровка чувствовала знакомое ощущение, похожее на бурю в жилах, жидкая круть. Она исцелялась, и грудь болела все меньше. Виндель бегал вокруг, маленькое лосой из лос, выпускающих листья по полу, огибая ее снова и снова. Мрак подошел совсем близко. «Вперед!» Она вскочила на четвереньки. Мрак схватил ее за плечо, но крадунья смогла вырваться из его хватки. Она призвала свою круть. Мрак что-то в нее метнул. Это был маленький зверек, похожий на кремлеца, но с крыльями. Связанными крыльями, связанными лапками. У него была странная мордочка, не крабья, как у кремлеца, а скорее, как у маленькой рубегончей, заостренная с пастью и глазами. Он казался больным, и его мерцающие глаза переполняла боль. Откуда она это знала? Существо высосало круть из крадуньи. Девочка даже почти видела, как круть уходила, блистающей белизной струясь от нее к маленькому животному. Оно открыло рот, впитывая круть. Крадунья внезапно почувствовала себя очень уставшей и очень-очень голодной. Мрак вручил зверька одному из прислужников, который быстро надел на него черный мешок и сунул в карман. Крадунья была уверена, что визири, застывшие гневной толпой у стола, ничего не видели. Мрак стоял к ним спиной, а два прислужника заслоняли обзор. «Держите сферы подальше от нее», — велел Мрак. «Она не должна прибегать к инвеституре». Крадунья ощутила ужас. Запаниковала, так как не бывало уже много лет с той поры, как жила в рал Элориме. Она дергалась, извивалась, кусала руки, которые ее держали. Мрак даже не охнул. Он рывком поставил ее на ноги, и другой прислужник схватил ее за руки и заламывал их за спину, пока девочка не задохнулась от боли. — Нет, она освободится. Ее так просто не возьмешь. Страдающий Виндель продолжал носиться вокруг нее по полу. Он был славный малый для пустоносца. Мрак повернулся к визирям. — Я больше не причиню вам беспокойства. «Госпожа — Госпожа! — крикнул Виндель. — Смотрите! Недоеденный рогалик валялся на полу. Она уронила его, когда получила удар дубинкой. Виндель налетел на него, но смог лишь чуть-чуть пошевелить. Крадунья дергалась, пытаясь вырваться, но без бури внутри она была просто ребенком в ручищах опытного солдата. — Вы его уже причинили своим вторжением, констебль, — произнесла главная визирица, перебирая стопку бумаг, которые ей передал мрак. Ваши документы в порядке, и я вижу, что вы даже приложили прошение, удовлетворенное арбитрами, в связи с обыском дворца ради обнаружения этой беспризорницы. Уверена, вам не стоило тревожить священный конклав. Ради кого? Обычной воришки? — Справедливость одинакова для всех мужчин и женщин, — возразил мрак, совершенно спокойный. — А эта воровка отнюдь необычная. Если позволите, мы избавим вас от своего присутствия. Похоже, его не волновало, позволят те удалиться или нет. Он решительно направился к двери, и его прислужник потащил девчонку следом. Она ногой подцепила рогалик, но сумела лишь пинком зашвырнуть его под длинный стол, вокруг которого толпились визири. — Это дозволение на казнь! — изумленно воскликнула визирица, взяв последний лист в стопке. — Вы убьете ребенка? За обычное воровство? — Убить! — Нет! — За это и за проникновение во дворе сверховного, — уточнил мрак, достигнув двери, — и за то, что прервала заседание святого конклава. Визирица встретилась с ним взглядом. Секунду женщина держалась, потом увяла. — Я... — проговорила она. — А, ну да, э, констебль. Мрак отвернулся от нее и распахнул дверь. Визирица оперлась одной рукой о стол Другой схватилась за голову. Прислужник потащил крадунью к двери. «Госпожа!» — вскричал Виндель, крутясь рядом. «Ох! Ой-ой! С этим человеком что-то очень не в порядке! Он неправильный! Совсем неправильный! Вы должны использовать свои способности!» «Пытаюсь!» — пропыхтела крадунья. «Вы позволили себе слишком исхудать!» — бубнил Виндель. «Нехорошо! Вечно вы все используете подчистую!» «Очень мало подкожного жира, вот в чем все дело, наверное. Я же не понимаю, как это работает!» За дверью мрак замешкался, глядя на низко висящие люстры в коридоре с их зеркалами и искрящимися самосветами. Поднял руку, указал на них. Прислужник, который не держал крадунью, вышел в коридор и нашел веревки, при помощи которых управляли люстрами. Он их размотал и натянул, поднимая светильники. Крадунья попыталась призвать круть, ну хоть чуть-чуть. Ей нужна была лишь крохотная часть. Ее тело изнемогало от усталости. Маленькая воровка вымоталась. Она и впрямь перестаралась. Девочка задергалась, ощущая растущие панику и отчаяние. Помощник мрака поднял люстры высоко над полом. Неподалеку старшая визирица перевела взгляд с констебля на крадунью. «Пожалуйста!» Беззвучно прошептала та. Визирица безошибочным движением толкнула стол. Он ударил солдата по локтю, и тот, выругавшись, выпустил крадунью. Она метнулась вниз, выкручиваясь из его хватки, рванулась вперед под стол. Страж схватил ее за лодыжки. «Что это было?» — спросил мрак ледяным, лишенным эмоций голосом. «Я поскользнулась», — повинилась визирица. «Смотрите, куда идете». «Это угроза, констебль? Я вне вашей юрисдикции». «Все в моей юрисдикции». По-прежнему никаких эмоций. Крадунья металась под столом, пиная солдата. Он негромко выругался и вытащил крадунью, потом вздернул на ноги. Мрак бесстрастно наблюдал. Девочка уставилась ему прямо в глаза. Во рту у нее был недоеденный рогалик. Она таращилась на констебля, быстро жуя и глотая. Он впервые выказал какую-то эмоцию, замешательство. — Все это, — поинтересовался он, — ради рогалика? К не промолчала. — Ну же! Конвоеры провели ее по коридору, повернули за угол. Один из стражей побежал вперед и деловито вытащил сферы из ламп на стенах. Они что, грабили дворец? Нет, когда ее провели, прислужник метнулся назад и разложил сферы по местам. «Ну же!» Они вышли в коридор побольше и встретили дворцового стражника. Тот что-то заметил на мраке. Наверное, веревку, привязанную на плече, в которой были вплетены цветные нити, образовывавшие озерский узор, и отдал честь. «Констабль, сэр, вы нашли еще одного?» Мрак остановился, глядя, как солдат распахивает перед ним дверь. Внутри на стуле сидел понурый Гокс под охраной двух стражников. — Так у тебя все-таки были сообщники! — скричал один из них и отвесил Гоксу пощечину. Позади крадуньи ахнул Виндель. — Определенно мальчик этого не заслужил. Ну — Ну уже. Это не ваше дело! — бросил мрак стражникам, выжидая, пока один из его прислужников проделает странный ритуал с выниманием самосветов. — С чего им об этом так беспокоиться? — Что-то шевельнулось внутри крадуньи. Точно маленький вихрь предвестник бури. Мрак резко повернулся к ней. «Что-то...» Круть вернулась. Крадунья стала скользкой, вся целиком, кроме ступней и ладоней. Она выдернула руку, та выскользнула из пальцев прислужника, а потом бросилась вперед и упала на колени, нырнула под рукой мрака, который потянулся к ней. Виндолес дал торжествующий возглас и заметался рядом с ней. Девочка начала шлепать ладонями по полу, будто плыла, и с каждым взмахом рук толкала себя вперед. Она неслась по полу дворцового коридора, скользя коленями, словно их намазали жиром. Поза не слишком-то достойная, но достоинство — штука для богатеев, у которых есть время на игры друг с другом. Она перемещалась очень проворно, очень быстро, так быстро, что стало трудно управлять своим телом. Когда воровка ослабила круть, и попыталась вскочить. Вместо этого крадунья врезалась в стену в конце коридора, растопырив руки и ноги. Девочка мгновенно пришла в себя и улыбнулась. Все прошло куда лучше, чем в последний пару раз, когда она пыталась устроить подобное. Первая попытка обернулась невероятной неловкостью. Она стала такой скользкой, что даже не удержалась на коленках. «Крадунья!» — крикнул Виндель. «Сзади!» Воровка оглянулась, Она могла поклясться, что бежавший по коридору преследователь слегка светился, и он точно бежал слишком быстро. У мрака тоже была круть. — Так нечестно! — завопила крадунья, подскакивая и бросаясь в боковой коридор. Тот самый, откуда они с Гоксом тайком пробирались сюда. Ее телом вновь начала владевать усталость. Одного рогалика надолго не хватило. Крадунья со всех ног понеслась по роскошному коридору, вынудив горничную отпрыгнуть прочь с воплем, словно та увидела крысу. Девочку занесло на повороте, а потом она учуяла приятные запахи и ворвалась в кухню. Там она промчалась мимо множества людей, а миг спустя позади нее распахнулась дверь. Мрак! Не обращая внимания на ошеломленных поваров, крадунья запрыгнула на длинный рабочий стол, придала ноге скользкость и проехалась боком, с грохотом сбивая миски и сковородки. Она спрыгнула с другого конца стола, пока мрак проталкивался через столпившихся поваров, высоко подняв руку со сколочным клинком. Он молчал. «А ведь в злобе все оборонятся, Когда люди так делают, то хоть выглядят настоящими». Но мрак не стремился выглядеть реальным человеком. Это уж она точно знала. Крадунья схватила сосиску с дымящейся тарелки и ринулась в коридор для слуг. Девочка жевала на бегу, и Виндель рос вдоль стены рядом с нею, оставляя полосу темно-зеленых лос. «Куда мы направляемся?» — спросил он. «Прочь!» Позади нее распахнулась дверь в коридор для слуг. Крадунья завернула за угол и испугала Конюшева, призвала Круть, бросилась в сторону и легко разминулась с ним в узком коридоре. «Кем же я стал?» — возопил Виндель. «Ворую в ночи, спасаюсь бегством от мерзостей. Я был садовником, прекрасным садовником. Криптики из спрены чести приходили поглядеть на кристаллы, которые я выращивал из разумов вашего мира. А теперь это! Кем же я стал?» «Нытиком», — пропыхтела крадунья. «Чушь! Так ты всегда им был, значит?» Она бросила взгляд через плечо. Мрак небрежно сбил конюшего с ног и даже не замедлил бег, перепрыгивая через бедолагу. Крадунья достигла двери, открыла ее ударом плеча и опять выскочила в богатые коридоры. Ей требовался выход — окно. Путь побега сделал петлю и вернул ее примерно туда, где располагались покои Верховного. Она особо не выбирала направление, но тут навстречу из-за угла выскочил один из прислужников мрака — У него тоже был осколочный клинок. Да уж, повезло так повезло. Крадунья метнулась в другую сторону и проскочила мимо мрака, который вырвался из коридоров для слуг. Она едва успела пригнуться и призвать скользкость, чтобы прошмыгнуть по полу и вывернуться из-под его клинка. На этот раз девочка вскочила на ноги, не споткнувшись. Ну, хоть что-то. — Да кто же это такие? — застонал позади нее Виндаль. Крадунья фыркнула. «Почему вы их так сильно тревожите? И что-то есть в этих мечах, которыми они вооружены!» «Осколочные клинки!» — бросила крадунья. «Стоит, как целое королевство. Сделаны, чтобы убивать приносящих пустоту. И у преследователей два таких меча с ума сойти!» «Сделаны, чтобы убивать приносящих пустоту!» «Ты!» — крикнула она на бегу. «Они гонятся за тобой!» «Что?» «Быть того не может! Может, может! Не переживай, ты мой! Я им тебя не отдам!» «Милая преданность!» — съехидничал Виндель. «И немалое оскорбление, но им нужен не...» В коридоре перед ней возник второй приспешник мрака. У него был Гокс. Страж держал нож у горла юноши. Крадунья резко затормозила. Гокс всхлипывал, совершенно не понимая, что происходит. «Не двигайся!» — приказал прислужник. «Или я его убью!» «Ледащий мерзавец!» — прорычала крадунья и сплюнула. «Это грязно!» Сзади притопал мрак, за ним второй помощник. Они ее загнали. Прямо впереди располагались покои Верховного, и визири с отпрысками высыпали в коридор, где гневно переругивались друг с другом. Гокс плакал. Бедный дурень. «Ну что ж, такие вещи никогда не заканчивались хорошо». Крадунья покорилась чутью, в общем-то она так поступала всегда, и проверила блеф конвоира, рванувшись вперед. Он был законником, не станет же законник хладнокровно убивать пле... Стражник перерезал Гоксу горло. На одежду юноши хлынула темно-красная кровь, солдат выпустил его и отпрянул, словно потрясенный тем, что совершил. Крадунья застыла. Он не мог. Он бы не стал. Мрак схватил ее сзади. «Неудачный ход», — бесстрастно проговорил он, обращаясь к своему помощнику. Крадунья едва его слышала. «Так много крови. Тебя накажут». «Но», — начал прислужник, — «я должен был исполнить угрозу». «У тебя нет необходимых в этом королевстве документов на убийство данного ребенка», — сказал Мрак. «Разве мы не превыше их законов?» Мрак внезапно отпустил девочку и, шагнув вперед, отвесил войну о плеуху. «Без закона нет ничего. Ты подчинишься их правилам и примешь то, что продиктует правосудие. Это все, что у нас есть. Единственная надежная вещь в этом мире!» Крадунья таращилась на умирающего мальчишку, прижимавшего руки к горлу, словно пытаясь остановить кровотечение. «Эти слезы!» К ней приблизился второй солдат из команды Мрака. «Беги!» — заорал Виндель. Она вздрогнула. «Беги!» К радунья побежала. Девочка миновала Мрака и протолкалась сквозь визирий. Они охали и вопили, глядя на лужу крови и умирающего Гокса. Девочка ворвалась в покой Верховного Проехалась по столу, схватила еще один рогалик с подноса и влетела в спальню. Миг спустя она была уже за окном. Вверх, приказала она Виндлю и запихнула рогалик в рот. Тот шмыгнул вверх по стене и беглянка принялась карабкаться, истекая потом. Через секунду под ней из окна сиганул прислужник. Он не взглянул вверх, побежал по двору, вертясь и выискивая ее, и его осколочный клинок поблескивал в темноте, отражая звездный свет. Крадунья благополучно добралась почти до крыши дворца и спряталась там, среди теней. Пригнулась, обхватила руками колени. Ей стало холодно. — Вы вы едва знали, — заметил Виндель. — Но скорбите. Она кивнула. — Вы часто видели смерть, — сказал Виндель. — Я это знаю. Разве вы к ней не привыкли? Девочка покачала головой. Внизу прислужник удалялся, выискивая ее все дальше и дальше. Крадунья была свободна. «Переберись через крышу, соскользни с другой стороны, исчезни». Что там шевельнулось у стены на краю двора? «Да, эти тени, люди!» Другие воры перебирались через стену и растворялись в ночи. Хукин, как и ожидалось, бросил племянника. «Кто будет плакать по Гоксу?» «Никто». Его забыли, вычеркнули. Девочка выпрямила ноги и поползла через округлую луковицу крыши к окну, которая уже один раз забиралась. Ее лозы из семян, в отличие от тех, что выращивал Виндель, были все еще живы. Они не спадали с окна, покачиваясь на ветру. — Беги, — вопило ее чутье, — уходи. — Ты о чем-то раньше говорил, — прошептала она. — Вос... — Восстановление, — подсказал Виндаль, — каждая разновидность Ус дарует власть над двумя потоками. Ты можешь влиять на то, как растут вещи. — Могу я это использовать, чтобы помочь Гоксу? — Если бы вы были лучше обучены? — Да. — В данной ситуации сомневаюсь. Вы не очень сильны и не очень хорошо владеете навыками, а он, возможно, уже мертв. Она коснулась одной из лоз. Почему вы о нем переживаете? Добытывался Виндаль. В его голосе звучало любопытство. Никакого вызова он хотел понять. Потому что кто-то должен. Впервые крадунья не покорилась тому, что твердило нутро и забралась через окно. Пробежала через комнату. По лестнице в коридор, в ступеньки. Она слетела по ним, большую часть расстояния, преодолев припрыжку, дверной проем. Повернуть налево вдоль по коридору? Снова налево? Толпа в роскошном коридоре? Девочка, достигнув их, принялась проталкиваться сквозь людскую массу. Для этого ей не требовалась круть. Она просачивалась в щели в толпе с той поры, как начала ходить. Гокс лежал в луже крови, которая темнела на дорогом ковре. визири и стражники окружали его, переговариваясь приглушенными голосами. Крадунья подползла к нему. Тело было еще теплым, но кровь, похоже, перестала течь. Его глаза были закрыты. — Слишком поздно? — прошептала она. — Не знаю, — ответил Виндель, свернувшись возле нее. — Что мне делать? — «Я, я точно не уверен. Госпожа, переход на вашу сторону был трудным и оставил дыры в моей памяти, несмотря на меры предосторожности, которые принял мой народ. Я... Крадунья положила Гокса на спину, лицом к потолку. Мальчишкой в самом деле ей никто, это правда, они едва познакомились, и Гокс был дурнем. Она велела ему возвращаться. Но такой уж она была, такой должна была стать. Я буду помнить о тех, кого забыли. Крадунья наклонилась, коснулась его лба своим и выдохнула. Что-то мерцающее вырвалось из ее рта, маленькое светящееся облачко. Оно зависло над губами Гокса. — Ну, давай же! Оно заклубилось и втянулось в его рот. Чья-то рука легла крадунья на плечо и потащила прочь от Гокса. Она покорилась, ощутив внезапную усталость. Подлинную усталость. Такую, что даже стоять тяжело. Мрак тянул ее за плечо, прочь от толпы. — Пойдем, — приказал он. Гокс шевельнулся. Визеры ахнули и обратили все внимание на юношу, который застонал и сел. — Выходит ты, гранит танцор, — буркнул мрак, увлекая ее по коридору, в то время как толпа сомкнулась вокруг Гокса, и все заговорили разом. Девочка споткнулась, но он не дал ей упасть. — Я все гадал. Кем из двух ты окажешься? Чудо! — воскликнул один из визирей. — Я Эзер изрек слово свое, — откликнулся кто-то из отпрысков. — Грани танцор, — повторила Крадунья. — Я не знаю, что это такое. — Когда-то они были славным орденом, — ответил мрак, продолжая двигаться к выходу. Никто не обращал на них внимания, все таращились на Гокса. — Там, где ты все делаешь наугад, они были элегантны и красивы. — Они могли проехаться по тончайшей из веревок на полной скорости, к танцы перемещаться по крышам и нестись по полю боя, словно ленточка на ветру. Звучит удивительно. Да, увы, они всегда заботились о мелочах, упуская из вида более важные вещи. Похоже, у тебя их нрав. Ты стала одной из них. — Я не хотела, — произнесла крадунья. — Это я понимаю. «Почему ты охотишься за мной?» «Во имя справедливости...» «Есть множество людей, которые делают плохие вещи», — заметила девочка. Каждое слово приходилось буквально выталкивать. Говорить было трудно, даже думать было трудно. Она очень устала. «Ты... ты мог бы охотиться за важными преступными шишками, убийцами, но выбрал меня. Почему?» Другие, быть может, и вызывают отвращение, но они не занимаются искусствами, которые могут снова привести в этот мир опустошение. Его слова обдали холодом. «То, чем ты являешься, надо остановить». Крадунья почувствовала оцепенение. Она попыталась призвать круть, но запасы вышли и даже более того. Мрак повернул ее и толкнул к стене. Девочка не устояла и осела на пол. Виндель приблизился к ней и взорвался пучком ползучих лос. Мрак присел рядом и отвел руку в сторону. — Я его спасла, — прошептала крадунья. — Я совершила хороший поступок, верно? — Твоя доброта не имеет значения, — отрезал мрак. Осколочный клинок упал в его ладонь. — Так тебе все равно? — Да, — признался он. — Все равно. — Тебе бы... — проговорила она с трудом. — Тебе бы стоило попробовать. Я когда-то хотела быть, как ты. Не вышло. Это ведь все равно, что не жить. Мрак занес меч. Крадунья закрыла глаза. Она помилована. Хватка мрака на ее плече сжалась. Чувствуя себя полностью иссушенной, словно кто-то поднял ее за пальцы ног и выжил досуха, Крадунья с трудом открыла глаза. Гокс, тяжело дыша, приковылял к ним. Позади него толпились визири и отпрыски. В окровавленной одежде с широко распахнутыми глазами Гокс держал в руке лист бумаги. Он сунул этот лист мраку. — Я помиловал эту девочку. — Отпустите ее, констебль. — Кто ты такой? — бросил мрак. — Чтобы делать подобное? — Я... «Верховный Акасикс», — объявил Гокс, — «правитель Азира». «Нелепость. Кадасиксы заговорили», — сказал один из отпросков. «Вестники?» — спросил Мрак. они этого не делали. Вы ошибаетесь». «Мы проголосовали», — добавил кто-то из визирей. «Заявление этого юноша было лучшим». «Какое заявление?» — возмутился Мрак. «Он вор!» «Он исполнил чудо восстановления», — возразил отпрыск постарше. «Он был мертв и вернулся. Разве мы можем просить о лучшем заявлении?» «Нам явили знак», — произнесла главная визирица. «У нас есть верховный, который сможет пережить нападение убийцы в белом. Да вославится Яэзер, кадасик с королей! Да прибудет царство мудрости его! Этот юноша верховный! Он всегда был верховным!» Мы лишь теперь это поняли и просим его о прощении за то, что не разглядели правду раньше. Так было всегда, закончил пожилой отпрыск, так будет всегда. Констебль не упорствуйте, вам дали приказ. Мрак изучающе взглянул на крадунью. Она устало улыбнулась. Надо показать этому человечку зубы. Так будет правильно. Его осколочный клинок превратился в туман. Мрака обставили, но ему, похоже, все равно. Не выругался, даже глазом не моргнул. Встал и подтянул свои перчатки за края, одну, потом другую. «Да вас славится я, Эйзер!» — провозгласил он. «Вестник королей! Да прибудет царство мудрости его! Если он перестанет пускать слюни!» Мрак поклонился новому верховному и ушел, уверенно ступая. «Кто-нибудь знает имя этого констебля?» — встревожился один из визирей. «Когда это мы позволили служителям закона применять осколочные клинки?» Гокс присел рядом с крадуньей. «Значит, теперь ты вроде как император?» — пробормотала она, закрыв глаза и расслабившись. «Ага, я все еще сбит с толку. Утверждают, что я совершил чудо или что-то в этом роде. Вот молодец!»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 Слава сокровенная, да чего странное чувство! Он не поднимал глаз, не мог встретить взгляд Бога богов, но сиделось на солнечном свете замечательно. Здесь отсутствовали облака, несущие тьму. Это место было над всеми облаками, у Ритеру даже над ними властвовал. Массивная башня пустовала. Еще одна причина, по которой она ему нравилась: сотни уровней, выстроенных в виде колец. Каждая нижняя шире верхнего, за счет чего получался залитый солнцем балкон. Однако восточная сторона была ровной и плоской. В итоге издалека башня выглядела так, словно от нее отсекли кусок огромным осколочным клинком. Очень странная форма. Зед сидел на краю на самой вершине, болтая ногами над пропастью в сто высоких этажей. Башня нависала над пропастью. На гладкой поверхности плоской стороны блестело стекло. Стеклянные окна, обращенные на восток, прямо к изначалью. Когда Зет впервые здесь очутился, сразу же после того, как был изгнан из родных краев, то не понял, до чего же эти окна странные. К те дни он все еще был привычен к слабым великим бурям. Дождь, ветер и медитация. В этих проклятых землях камнеходцев все было по-другому.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 Он заполнил себя буресветом и обратился к востоку. Его тело рванулось в ту сторону, падая сквозь небеса. Неправедник мог путешествовать так лишь некоторое время. Его буресвета надолго не хватало. Слишком несовершенное тело. Сияющие рыцари, как утверждают, говорят, у них это получалось лучше, как у приносящих пустоту. Его буресвета хватило ровно на то,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 Убить кого-нибудь В этот раз он выберет сам Интерлюдия одиннадцатая Новые ритмы Забираясь на центральный шпиль Нарака, Эшаной махала рукой, пытаясь отогнать маленького Спрена Он плясал вокруг ее головы, похожий на крохотную комету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 с шипастыми броневыми пластинами, красными глазами, грациозная и опасная. Это собрание должно пройти совсем не так, как предыдущие. эшаной перебрала новые ритмы, следя за тем, чтобы не напевать их вслух. Остальные были еще не готовы. Генерал села и ахнула. «Ритм! Он был похож на ее собственный голос!»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 Эшена устроилась поудобнее, пластины осколочного доспеха заскрежетали по камню, приближалось затишье, время, которое человеки называли плач, и великие бури случались все реже. Это создавало небольшое препятствие на пути к тому, чтобы каждый слушатель обрел буре форму, как она хотела. После преображения самой Эшиной была только одна буря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 «Ты знаешь, что сообщают шпионы? Человеки планируют устроить последний поход против нас, на нарок!» «Какая жалость!» — проговорил Абраной в ритме размышления, — «что твоя встреча с ними прошла так неудачно!» «Они хотели известить меня о разрушении, которое собираются устроить!» — солгала Эшиной. «Они хотели позлорадствовать, только по этой причине и встретились со мной!»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 Он умолк, когда увидел, что остальные сидят молча. — У нас будет только один шанс, — сказала и в ритме решимости. — Человеки покинут свои военные лагеря все вместе одним большим войском, которое попытается достичь нарока во время затишья. На плато они окажутся совершенно беззащитны, им негде будет спрятаться. Великая буря, начавшаяся в такой момент, уничтожит их.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 «Возможно, двух тысяч хватит!» Эшеной поинтересовался Давим. «Как ощущается эта форма?» Вопрос был сложнее, чем казалось. Каждая форма в каком-то смысле меняла слушающего. Боевая форма делала более агрессивным. Брачная вынуждала чаще отвлекаться, шустрая заставляла сосредотачиваться, а рабочая — покоряться. Эшеной настроилась на мир. «Нет, вот он!» Вопящий голос. Как же она этого не заметила, проведя в новой форме недели? «Я чувствую себя живой», — ответила Эшиной в ритме радости. «Сильной? Меня переполняет мощь. Я чувствую связь с миром, которую должна была познать давным-давно. Давим. Это похоже на смену тупоформы на любую другую. Да, перемены столь значительные.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 «Отправятся на поиски Нарака. «Я хочу попробовать», — проговорил Абраной. «Возможно, надо предложить нашим людям массовое преображение». «Нет», — отрезала Зульн в ритме мира. Представительница тупоформы в пятерке сидела, сутулившись и не поднимая глаз. Она почти все время молчала. Эшаны настроилась на раздражение. «Как это понять?» «Нет», — повторила Зульн, — «это неправильно». «Я бы хотел, чтобы мы все пришли к согласию», — сказал Давим. «Зульн, отчего ты не хочешь прислушаться к голосу разума?» «Это неправильно», — повторила тупица. «Она тупая!» — Эшиной пожала плечами. «Нам не стоит обращать на нее внимание!» Давим загудел в ритме беспокойства. «Эшиной, Зульн представляет прошлое. Ты не должна так отзываться о ней». «Прошлое мертво!» Абраной присоединился к Давиму и тоже загудел в ритме беспокойства. «Возможно, нам следует еще подумать. и ты говоришь не так, как раньше. Я и не понял, что перемены были такими разительными». Эшеной настроилась на один из новых ритмов — ритм гнева. Воительница удерживала песню внутри и машинально начала гудеть. «Они такие трусливые!»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 «Сестра!» — окликнула Венли. «Ты что-то задумала, что именно? Как ты убедишь пятерку?» Эшаной продолжила спускаться. Благодаря силе и равновесию, дарованным осколочным доспехом, она могла не держаться за перила. Приблизившись к концу лестницы, где другие члены пятерки беседовали с людьми, она остановилась, чтобы быть чуть выше толпы, и сделала глубокий вдох. А потом прокричала.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 Имя овладели сильные эмоции. «С этой силой, — объявила Эшеной, — мы сможем уничтожить человеков и защитить себя. Я видела ваше отчаяние. Я слышала, как вы поете в ритме скорби. Этого не должно быть. Выходите со мной навстречу буре. Ваше право и долг присоединиться ко мне». Венли на ступеньках позади нее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 В конце концов, и подошла к казармам с подветренной стороны города, большой группе зданий, построенных вблизи друг от друга, чтобы солдаты могли жить сплоченно. Хотя ее воинам и не предписывалось здесь спать, многие так делали. С тренировочной площадки на соседнем плато доносился шум. Воины оттачивали свои умения или, что более вероятно, тренировались недавно преобразованные солдаты.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 Вскоре она получила донесение. Из в 17 тысяч лишь горстка отказалась от преображения. Тех, кто не хотел его пройти, собрали на тренировочной площадке. Пока она размышляла над следующим шагом, подошел Тьют. Высокий, с мощными руками и ногами, он все время носил форму, за исключением двух недель в качестве брачника Биллы. Он загудел в ритме решимости. Для солдата это означало готовность повиноваться приказам. Эшиной, я беспокоюсь, сказал он. Неужели столь многим нужно преображаться? Если мы не преобразимся, возразила воительница, нам конец. Человеки нас уничтожат. Он продолжал гудеть в ритме решимости, демонстрируя, что доверяет ей. Его глаза, однако, выдавали иные чувства. Мэлу, один из ее буревиков, вернулся и отдал честь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 «Те, кто не захочет, в своем праве. Но я хочу собрать их вместе, чтобы знать, каковы наши силы». «Да, генерал», — сказал Мэллу. «Используйте плотное разведывательное построение», — велела Эшеной, указывая на разные части города. «Двигаясь вдоль улиц, считайте каждого. Ради быстроты берите и те дивизии, что не в буреформе».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 На протяжении многих лет я являлась единоличным предводителем наших армий, и те из нас, в ком есть хоть искра агрессии, были отданы мне в качестве воинов. Трудяги должны покориться. Такова их природа. Многие из шустриков, которые еще не преобразились, верны Венли, поскольку большинство из них стремилось стать учеными. Брачникам все безразлично, а тупиц слишком мало, и они слишком глупы, чтобы возражать. «Город принадлежит ей». «Увы, но их придется убить», — заметила Венли, наблюдая за тем, как собирают несогласных. Они сбились в кучу, испуганные, несмотря на мирные песни солдат. «Твои люди смогут это сделать?» «Нет», — Эшиной покачала головой. «Многие воспротивятся, если мы сделаем это сейчас. Придется подождать, пока все мои солдаты не преобразятся. Тогда они не станут перечить». «Слезливая чушь!» — пробормотала Венли в ритме злобы. «Я думала, твое слово для них закон!» «Не лезь не в свое дело!» — отрезала Эшеной. «Я управляю городом! Не ты!» Венли замолчала, хотя и продолжила гудеть в ритме гнева. Она попыталась перехватить у сестры власть. Это было неприятное открытие, как и внезапное осознание того, как сильно сама Эшеной желала власти. «Это было на нее не похоже?» «Совсем не похоже!»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 «Что с остальной пятеркой?» «Они согласились», — сказал Мэллу. «Некоторые сомневались, но согласились». «Отведи Зульн к несогласным. Я не верю, что она сделает то, что требуется». Воин без лишних вопросов потащил Абранае прочь. На большом плато, служившем тренировочной площадкой, собралось, наверное, около тысячи несогласных, приемлемое и достаточно малое количество. эшеной пропел кто-то в ритме тревоги.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 — поинтересовался Тьют, кивком указывая на несогласных. — Эжиной, это страшно похоже на облаву, на тех, кто возражает тебе. Ты понимаешь, что твоя собственная мать в их числе? Она вздрогнула, оглянулась и увидела, что ее престарелую мать ведут к группе несогласных два буревика, и они даже не спросили у нее, как поступить.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 Население города не казалось таким уж маленьким, и все-таки это была лишь малая доля от того, что было когда-то. Ее солдаты всех усадили, призвали глашатов, чтобы доносить ее слова до тех, кто расположился слишком далеко. Пока шли приготовления, она слушала донесения о горожанах. К ее удивлению, большую часть несогласных составили трудяги. Они должны быть покорными. Что ж, многие из них стары.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 — Кто? — Те, кого вы велели отделить. Те, кто не пожелал преобразиться. Все удрали. — Так догоните их, — велела Эшиной в ритме злобы. — Они не ушли далеко. Трудяги не могут прыгать через ущелье. Они способны отправиться лишь туда, куда ведут мосты. — Генерал, они срезали один из мостов и при помощи веревок спустились на дно ущелья. Они сбежали по дну. — Значит, им конец. В любом случае, — бросила Эшиной через два дня будет буря в ущельях они погибнут забудьте про них а что же их охранники уточнила венли в ритме злобы протолкавшись к эшеной разве их не стерегли с ними справились ответил варронис «Тьют возглавил эти не имеет значения перебила эшиной свободен Варенис удалился ты не удивлена заметила венли в ритме разрушения «Что это за стражники такие, что помогают пленникам сбежать? Эшеной, что ты натворила? Не бросай мне вызов! Я не бросай мне вызов!» Повторила Эшеной и схватила сестру за горло рукой в латной перчатке. «Убей меня, и все погубишь!» Просипела Венли, и в ее голосе не было даже намека на страх.